Глава 4. Горинская академия высшей магии встретила нас с прохладой и необычным ароматом, витавшим в воздухе. Строгость ветивера, грубая кожесть, свежесть озона верные признаки частого использования магии в стенах величественного помещения. Мы старые шли рядом, едва не сворачивая шеи, чтобы не упустить ни одной деталь из виду. С благоговением поклонились статуе основателя академии, архимага Ширанского. Легендарный воин, один из трех драконов-основателей Драгомии, сурово взирал на прибывших адептов с высоты своего исполинского роста. Нас провели по широкому коридору, освещенному сотнями крошечных светильников в виде маленьких звезд, застывших на темном потолке. Подняв голову вверх, я едва не захлопала в ладоши от открывшейся мне красоты. — Смотри! — дернула Тару за рукав и показала наверх. «Выглядит, как настоящее звездное небо!» «Ага!» – задумчиво кивнула она, окинув потолок безразличным взглядом, а потом вновь принялась смотреть по сторонам, будто искала кого-то конкретного. Оставшийся отрезок пути до большого зала со сценой, трибуной и десятками рядов стульев мы провели в молчании. Услышав распоряжение ауры Цирион занимать первые два ряда, лишь ускорили шаг и сели с самого краю. «Кого ты там высматриваешь?» Не удержавшись, спросила я Тару, которая вертела головой, постоянно оглядываясь на вход. «Ладно, скажу!» Сдалась она, наклонив к моему уху и горячо зашептала. «Мой отец занимает высокий пост в королевской армии. Собственно, он настаивал на том, чтобы я пошла учиться в боевую академию Драгомеи. Но сама подумай, какой из меня боевой маг!» «Девушка в боевой академии?» — нахмурилась я. «Тара совсем не похожа на воина. Что будет пачками валить врага?» «Они там есть!» — возбужденно шептала она. «Но на самом деле их туда отправляют, чтобы найти выгодную партию. Там же не только драконы, полно отпрысков в старичной знати». «Это чудо, что мне удалось уговорить папу отправить меня в Горенск. Тут дышится свободнее, и учиться будет веселее». «А высматриваешь кого?» — спросила я, но ответ не получила. Аура Цереон хлопнула в ладоши, призывая всех к молчанию, и в зал вошел статный красавец-брюнет чуть старше тридцати, в идеально сидящем на нем костюме тройки, а за ним два принца Драгомеи. Величественная процессия с высоко поднятыми головами прошла к сцене. Геральт и Файрон остались стоять у края, переглядываясь друг с другом и свысока посматривая на притихших первокурсников, а брюнет коротко кивнул госпоже Цереон и занял место на трибуне. «Приветствую», — произнес он низким, великолепно поставленным голосом. «Для тех, кто еще не знает, меня зовут Райан Кьяртон, и я ректор Горинской академии высшей магии, а также вхожу в Королевский совет Драгомеи. «Точно, это же дядя Герльда и Файрона». Я вспомнила, где его видела раньше. В местной газете была статья о его будущей свадьбе с истиной человеческого происхождения. «Редкий случай для драконьей расы». Ректор Кьяртон рассказал нам о плюсах обучения в Горинске, разъяснил общие правила и пожелал нам отличной учебы. Сделав паузу, он посмотрел в сторону своих племянников, и они тут же подошли к трибуне. «С этого года я планирую ввести дополнительный курс по боевой магии. Его высочество Файрон Нивен, с блеском закончивший боевую академию Драгомеи, станет вашим наставником». Для всех выпускников драконов и избранных людей с высокой способностью к боевой магии курс станет обязательным, во время которого вам будут платить штатный армейский оклад. Остальные курсы, включая первый, записываются исключительно по желанию. Поверьте, лишним не будет. Показав себя с хорошей стороны, вы можете рассчитывать на бонусы по учебе и академической жизни. — Что такое бонусы? — еле слышно спросила я у Тары, на что она, не поворачиваясь ко мне, ответила. — Наверное, по облажке. У ректора невеста и намерянка. Вот и нахватался у нее словечек. — Так, довожу до вашего сведения, что Гэрольд Нивен III, весной закончивший Горинскую академию, решил показать пример учащимся и добровольно остался на курс по боевой магии. А теперь сюрприз для всех, включая Геральда. С этой минуты вместо госпожи Царион именно он берет на себя обязанности вашего куратора. Первокурсники охнули в едином порыве. Гэрольт побледнел, а Файрон не смог сдержать смех и быстро отвернулся, прикрывая рот ладонью. Кьяртон с победной улыбкой, больше напоминающей оскал, взглянул на недовольного племянника и объявил. «Теперь прошу выстроиться в очередь и по одному выходить ко мне для определения стихии и направления вашей магии». Пока адепты взволнованно выстраивались в длинную шеренгу перед сценой, принцы шустро спустились с трибуны и покинули помещение. «Живее!» — подгонял Наск-Яртан. «Вы до вечера свободны, а у меня еще прорва дел. Кто осмелится выйти первым?» Нескладный худой парнишка с русыми волосами на подгибающихся коленях поднялся по ступеням и остановился напротив ректора. «Не нервничай так, я не кусаюсь!» — хмыкнул чёрный дракон, достал из кармана прямоугольный квадрат из чёрного металла и россыпью камней и коснулся им лба перепуганного мальчишки. Камни засветились синим цветом. «Вода! Отлично!» — кивнул Кьяртан. «Подойдёшь к госпоже Царион, она даст тебе дальнейшие указания». Есть вопросы? Нет? Следующий. К моему удивлению, очередь двигалась быстро, и вскоре я, будучи последней в длинной шеренге, уже стояла перед ректором. Холодный металл коснулся моего лба, и я зажмурилась, разрываясь от страха и желания узнать свою доминирующую стихию. В раннем детстве во мне проснулся дар к бытовой магии, и, развивая его, я не думала о том, что во мне могут быть скрыты иные силы. «Огонь!» — услышала я вердикт Кьяртона. «Вопросы есть?» «Вопрос у меня был. Господин ректор, могу ли я в выходные дни работать в семейной кондитерской? Мой отец был серьезно болен и не до конца выздоровел, поэтому я бы хотела помогать родителям по мере возможности». «Можно». Уголки губ сурового дракона дрогнули в легкой улыбке. «Поговори со своим новым куратором, напиши заявление и пусть он передаст мне его на подпись». «Спасибо, господин ректор!» Обрадовалась я и, поклонившись, побежала на поиски Гэральда Нивена Третьего. Шестой принц нашелся в холле, рядом со статуей основателя Академии, и вид имел весьма недобрый. Льдистая лазурь его глаз сменилась на золотое пламя, губы были сжаты в тонкую полоску, и я с трудом удержалась от соблазна убежать и спрятаться. Однако выбора не было, и я заставила себя подойти к нему поближе. «Гэральд!» Тихим голосом позвала я дракона. «Можно мне?» «Гэри!» Пронзительный женский крик разорвал пространство холла. Обернувшись, я увидела невероятные красоты блондинку, спешащую прямиком к принцу. Случайные адепты, попадавшиеся ей на пути, резво отскакивали в стороны, освобождая проход, и ошалело смотрели ей вслед. Красавица с широкой улыбкой на ярко-красных губах бросилась в объятия золотого дракона. и, не стесняясь присутствующих, впилась в его губы жарким поцелуем.